Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 2 й год, 3 1 е число пятого месяца, среда, 14.00. Место в растянувшемся из-за пополнения походном ордере мне досталось в середине, сразу перед а м о н о в с к и м тигром. Грузовики и Хаммер передо мной не милосердно пылили, поэтому пришлось закрыть окна и включить кондиционер, чего я пока избегал, предпочитая открытые окна. Дорога тянулась монотонно и скучно, но вскоре появились признаки того, что мы въехали, если не на обжитые, то хотя бы на посещаемые людьми земли. Сначала над нами пролетел легкий одномоторный самолет, кажется, Piper т z т е к Потом несколько раз попались машины на дороге, а затем и трактора в полях. А затем город встретил нас передовым дозором, выглядевшим как здоровенный немолодой пикап Dodge Ram, выкрашенный в н е и з м е н н ы й здесь камуфляж. с несколькими антеннами и немецким пулеметом MG 3 на турели в кузове, стоящей на возвышенности, откуда открывался прекрасный вид на окрестность. В кузове рядом с пулеметом стоял человек с биноклем. Еще трое с автоматическим оружием стояли рядом с машиной. Они только помахали руками колонне, когда мы проехали мимо. Видимо, опознали нас издалека. По радио заодно сообщили в город о приближении. А ф о р м а л ь н у ю часть решили опустить. Ну и спасибо. Настроение было хорошее. Немцов объявил сутки отдыха личному составу, дав бойцам возможность поесть местного мяса и попить местного бурбона, предупредив, правда, чтобы в дрова не вздумали напиваться. Сам он собирался в это время расторговаться трофеями. Трофеев было много, редко так случалось. Тащить с собой весь этот лишний транспорт смысла не было. Колонна излишне растягивалась, личный состав отвлекался от основных обязанностей. Да и сваленное в кучу в одном из в е к а оружие тоже никому не было нужно на русской территории, как не с о о т в е т с т в у ю щ а я стандартам. Городок напомнил мне декорации квестерном, таким, какие снимал не без ы з в е с т н ы с с е р д ж й о л е о н ы и в которых сделал звездой Калинтоистуда. Такие же каркасные дома, обшитые досками внахлёст, такие же вывески, такие же пыльные улицы, на которых по всем канонам жанра должны были сходиться о т р и ц а т е л ь н ы й г е р о й в чёрном. и положительный в грязном, держа отставленные ладони возле револьверов в кобурах. Ну и музыка мариконы, само собой, куда же без нее. к а р т и н у немного н а р у ш и л а самая настоящая промзона, где было несколько огороженных и отделенных друг от друга стоянок, вдоль ряда которых тянулась широкая пыльная улица. В конце улицы притнулся защитного цвета м а т с брезентовым верхом, в котором сидели два вооруженных мужика. Бдящих за сохранность ю груза и транспорта. Рядом расположились большая заправка, боксы ремонтных мастерских и стоянка с надписью «Car and Truck Sale, New and Pre-Used», забитая машинами. Да, городок Алама явно существовал при дороге. Из какого-то переулка между заборами на квадроцикле вырулил мужик в стетсне и клетчатой рубашке, сделал знак следовать за ним и провел колонну в отдельный загон. Грузовики и броня, ревя моторами и подгоняемые м а т ю г а м и н а ч а л ь с т в а распределились по размеченым н местам. Затем стало удивительно тихо. Только было слышно, как пощелкивают остова корпуса двигателей и отчаянно сверчат какие то насекомые в траве, выросшей вдоль бетонных стен. Я тоже остановился в п р и т ы к к забору, заглушил хорошо потрудившийся дизель, прихватил акм из кабины и вышел с облегчением и наслаждением потянувшись до хруста в суставах. Ко мне подошел Владимирский. Автомат можешь в машине оставить. Здесь никогда ничего не воруют, сказал он. И все равно мы еще свой пост выставляем на территории. Даже разгрузку можешь бросить, только пистолет оставь. Он тут не нужен ни разу, но без него ходить неприлично. Лучше уж с голой задницей. Здесь все мужчины и половина женщин с пистолетами. У них тут романтика дикого Запада. Я сделал, как он и сказал. Бросил все лишнее в кабину. разгрузку к поясу прикрепил открытую к о б р у с Парабелова. Если это для красоты, то он в самый раз подойдет. Артиллерийская модель все же с удлиненным стволом экзотика поныне ш н и м временам. Я огляделся, и действительно, солдаты снимали броники и разгрузки, оружие оставляя это все в машинах и тянулись к выходу со стоянки. Немцов, который шел с Владимирским, махнул мне рукой. Я прихватил сумку с чистой одеждой и туалетными принадлежностями. и подошел к ним. Пошли с нами, покажем тебе, где тут что, позвал меня немцов, да и торговаться потом поморишь. Мы вышли за ворота и пошли мимо бетонных заборов в сторону стоянки а в т о т о р г о в ц а Торговца Джо зовут, мужик порядочный и конкретный, просвещали меня по дороге. Попросим его пока трофейные машины посмотреть, а завтра с утра он свою цену назовет. А с оружием как? Здесь два магазина оружейных оба в центре. Гансен Кнаевс и Сэмс Ганстор. Лучше к Сэму пойдем, я с ним знаком хорошо. С другим магазином я пока дела не имел. А ты можешь оба навестить, денежки орденские спустить. Только потом смотри, чтобы в, Т в Тойоте твои мосты не погнулись. Издевайся, издевайся. Придет голодный год, попросишь хлебушка. Ответил я на злобный и несправедливый выпад. На стоянке торговцев стояло примерно с десяток р а з н о м а с т н ы х автомобилей. Были и грузовики, и пикапы и внедорожники. Мое внимание привлек маленький Сузуки Самурай на массивных зубастых колесах, переделанный в пикапчик с коротким кузовом, очень необычно. Я показал на него немцу. А чего ты хочешь? д а р е с л е г к а удивился тот. Очень популярная машинка в новой земле, особенно с дизелем. Ее же первоначально для японских сил самообороны спроектировали как посильный автомобиль, просто и надежно. А здесь она одна из самых дешевых. Если кто налегке путешествует или в одиночку, то лучше и не надо. И у нас и в Демидовский у т ь не треть таких в личном пользовании. Сам видишь, за скорость здесь никто не гоняется, автобанов нет, а вот простота и проходимость главные качества. Это испанское, вроде сказал я, увидев ш и л ь д и к Санта на з а д и Верно, испанское подтвердил немцов. Я знаю, что испанцы прямой канал поставки самураев наладили. Они в Испании и з а л е н т о ч к о й до сих пор выпускаются. Вот они их и волокут. Мы раз десять целых колонны их сопровождали, причем в разные территории. А кроме самураев, народ у вас чем пользуется? п р о д о л ж и л я в ы с п р а ш и в а т ь Уазы, Нивы. С обслуживанием попроще, да не дорогие они. Кое кто бразильские Тойоты, Бандеиранты покупает. Всех очень хвалят. Я сам купил. Вроде даже наши с бразильцами хотят их скопировать. Незря же моторный завод с т р о я т Кстати, они у нас в войсках вместо УАЗов ломаются редко и мало, в отличие от наших. А а л ю м и н и й на моторы есть? Алюминий пока через ворота идет, насколько из газеты знаю. Но недавно наши г р и н а т о м е ы вдоль Амазонки нашли на бразильской территории. Думают что-то совместно. А по машинам? Лучше всех пока испанцы зацепились, наладили поставку запчастей и обслуживания. Понимаешь, повезло им. Самурай единственный простенький внедорожник, который еще в старой Европе выпускается. И еще они старую версию Витары выпускают, ее тут раз здесь хорошо покупают. А как я погляжу, современный сюда вообще никто не везет. С обслуживанием проблемы. Вот и н о р о в я т что попроще, пожалуй, плечами. Индийцы со своими махиндрами в гору идут. Такие тойоты, как у тебя, на в е с з о л о т а В общем, все, что в старом свете в странах третьего мира делается, здесь самый цимис. Китайцы тоже много чего тащат своего. Даже наш УАЗ очень в цене, особенно буханки у фермеров. Справа от ворот на стоянку стоял небольшой домик временка, крашеный н в белый цвет. Немцев открыл двери и мы зашли внутрь. За обшарпанным деревянным столом сидел крепкий, с т ы ж е н н ы й под ноль мужик. в зеленой армейской майке и камуфляжных брюках. Загорелое чуть скуластое лицо с резкими чертами, очень светлые голубые глаза на фоне загара, оказавшиеся почти белыми, мускулистые руки с крупными кистями. Перед ним на столе лежала бейсболка с надписью u s Marine Corps Semper Fi". Слева от него у стены была маленькая оружейная пирамида, в которой стояла М-16 А3 с подствольником. На пирамиде же висела подвесная с подсумками. Но самым интересным было не это. На поясе у мужика висела кобура из роскошной тиснёной кожи, из которой торчала старомодная изогнутая рукоятка кольта миротворца, отделанная слоновой костью. Новая переделка, разумеется, их до сих пор выпускают, но с полным соблюдением исторического облика. Судя по высокой спице курка, даже одинарного действия. А владелец? Любитель п о с т е л и от мельницы. Мельница это как в э с т а р н а х когда левой ладонью курок в зводится, правой на спуск нажимается, а все вместе как из пулемета выходит, бах, бах, бах, и злати р а с к и н у в ноги в пыли перед салоном в а л я ю т с я и шляпы раскатились. Потом тишина и снова музыка. Это обычно в начале кино получается, когда надо показать, какой крутой новый парень приехал в город. Он приехал, а на него наехали и, как всегда, неудачно. Привет, Джо. По п р и в е т с т в о в а л мужика немцов. Привет, капитан. Как поживаешь? о т к л и к н у л с я в л а д е л е ц крутого кольта. Неплохо. Как ты? Есть кое-что для тебя. К моему удивлению немцов говорил по-английски очень чисто, что для наших военных не характерно. Наш народ знанием языков редко блещет. Чего уж скрывать. Я в порядке, спасибо. Завершил поток дежурных любезностей Джо и перешел к делу. Что у тебя есть? Парочка м а т о в ы й два века. Все здесь, спросил мужик, указал в сторону стоянки. Именно, подтвердил немцов. Повоевали? Уточнил Джо. Не без того. В углу, как обычно. Ну так что, посмотришь м а ш и н ы Без проблем, к и н у л мужик. Сейчас и займусь. Скажи своим ребятам, чтобы пропустили. Я их предупредил, ответил немцов. Когда приходить? С утра, наверное, ответил тот. Осмотрю, оценю. Окей, увидимся, попрощался немцов. Мы пожали Джо руку и вышли из его пристройки. Джо мужик порядочный, сказал капитан, когда мы уже шагали дальше. Служил в морской пехоте, дослужился до г а н а р и сержанта. Потом как-то сюда занесло. Давно с ним дело имеем. Мастерская тоже ему принадлежит. Починить могут вообще что угодно. Не смогут починить, смогут переделать. Сейчас в отель заселимся, потом навестим Сэма, который оружейник. Отель тоже был в лучших традициях. Стиль вестерн соблюдён до мелочей, разве что вместо киношного клерка в очках и жилете за стойкой стояла румяная толстуха лет тридцати в майке баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс такого размера, что даже на её безразмерных телесах висела свободно. Привет, обратился к этой представительной даме. Нам надо три одиночных номера на две ночи. Никаких проблем, ответила она. Десятка за ночь, завтрак включен плюс налог, значит, вы уже должны мне 72 е икю. о к е й согласились м ы с о с т о л ь решительно выдвинутыми условиями. Заплатили за две ночи вперед и тостуха выдала нам ключи на бронзовых брелоках, светеевато выдавленными цифрами. А бойцы где живут? спросила у немца, когда мы уже поднимались по лестнице. Там еще мотель есть, там двухместные комнаты вообще по п я т е р к е ответил он. Быхов там командует, распределяет по сменам нарядов прямо по комнатам. Номер был небольшим, с видом из окна на главную улицу города. Одноместная кровать, тумбочка с библией на ней, нечто вроде секретера, выполнявшего функции подставки под телевизор и рабочего стола, стул с подлокотниками, встроенный шкаф, вместо ванной душ. Зато совсем недорого. Помылся, переоделся, вдел в чистые джинсы ремень с к о б у р о й надел майку на ноги, уставший от тяжелой закрытой обуви, натянул кеды. Даже попрыгал на месте, такой контраст после б е ц ь в а и всей снаряги, словно и не обувался вовсе. Спустился в холл отеля. Ни немцова, ни Владимирского пока еще не было, а Толстуха уже стояла за маленькой барной стойкой. Чего-нибудь попить? сразу спросила она. Еще спрашиваем. С такой же р ы д о й не попить, издевается, наверное. Да, если можно, согласился я. Чего-нибудь мокрого и холодного. Значит, пиво. Решительно кивнула дама. Кто сказал пиво? Притворно удивился я. Я сказала, решительно ответила она. И не говори мне, что ты хотел заказать лимонад. Все равно не поверю. Хорошо, не буду. Легко согласился я. Дама решительно напомнила высокий бокал с светлым пивом, поставил его передо мной. Пятьдесят центов. Я присел на высокий вращающийся табурет и выложил на стойку пластиковый кружок с впрессованной голограммой. Русская армия? Как-то п р и д и р ч и в о осмотрела она меня и добавила: Ты не похож. Они да, я нет, ответил я, ткнул пальцем в потолок. Я типа подрядчик. Слышала, что вы пнули несколько задниц на дороге? Спросила она, наливая себе маленький бокал того же пива. Да, было такое, подтвердил я. Эти ребята оказались туповаты, действовали глупо, ну и соответственно мы выиграли. Отлично, удовлетворенно кивнула толстуха. Никто не любит этот угол, дерьмовое местечко, вечно одни проблемы. Твое здоровье. С этими словами она чокнулась со мной. Подошли н е м ц о в с Владимирским, я быстро допил бокал, поставил его на стойку, поблагодарил хозяйку и мы вышли на улицу как в духовку. Владимирский пошел куда-то по своим делам. А мы потопали вдвоем.